Глава двадцать 25. Джорджиана приехала домой, когда дядя и тётя давно уже легли спать. Она следующее утро проснулась с резьью в животе и совершенно разбитая после череды бессвязных кошмаров. Перед глазами стояли Фрэнсис с трясущимися руками в спальне в бастардовом коттедже, Джерримайя, ухмыляющаяся в полумраке, Бетти, преданная, обманутая, отравленная истерически всхлипывающее на руках уносящих её в дом добрых самаритян. Солнце ещё только поднималось над горизонтом, но даже его нежный розовый отсвет был для Джорджана мучителен. Она быстро и тихо оделась, а затем спустилась и шепотом, чтобы тётя не проснулась и не запретила. Велела запрягать лошадей. Джорджана не знала человека, который заслуживал бы жестокого обращения меньше, чем мисс Уолтерс. Мысли в её голове всё ещё путались, но одно она понимала ясно. Если она хочет снова привести свою жизнь в порядок, начать нужно с батти. Дом Уолтерсов, к удивлению Джорджаны, оказался красив. Изящный и ухоженный, не слишком большой, но и не слишком маленький. Из сада доносился густой сладкий аромат цветов. Сам сад выглядел довольно старым, но отнюдь не запущенным. Миссис Уолтерс жила ещё дальше от города, чем Бёртоны. Земли у неё была с избытком, и она прекрасно о ней заботилась. Олубчивая горничная отправилась сообщить хозяевам о гости, а с недаемое волнением Джорджиана осталась ждать в прохладной опрятной гостиной. С верхнего этажа спустился мужчина с большой кожаной сумкой. Заметив Джорджано, он коротко кивнул ей, и она с содроганием поняла, что это должно быть доктор. Наконец, на лестнице раздались шаги, и вскоре в гостиную вошла миссис Уолтерс, держа под руку Бетти. Последняя была бледна, но выглядела гораздо живее, чем опасалась Джорджиана. Вслед за бабушкой и внучкой в гостиную вбежала лохматая собачка, встревоженно поглядывающая то на гостей, то на хозяек. Доброе утро, мисс Эллерс. Пойдёмте в сад. Голос у Бетти был чудовищно усталый, однако в нём звучала твёрдость, какой Джорджана прежде не замечала. Мы справимся, бабушка. Бетти взяла Джорджану под руку, и они не спеша проследовали в сад, где устроились на скамье в окружении множество розовых кустов, усыпанных цветками самых разных форм и оттенков. С минуты девушки молчали, слушая птичьи щебет и жужжание сонных пчел. Но потом Джорджана не подержала. Вы прекрасно выглядите, Бетти. Насколько это разумеется, возможно после такой ночи. Голос ее дрожал. Вот я принесла вам кружева. Миссис Бертон берегла их для меня и собачьих роз и жимолости из нашего сада и сладкой наливки. Только я не знаю, что принято дарить в знак извинения человеку, которого ты отравил. Но поверьте мне, ужасно, невыносимо стыдно, Бетти. Это была случайность. Точнее, не совсем случайность, конечно. Но у меня не было злого умысла. Франсис кое-что подлила вам в джин. И я не догадывалась, что она зайдет так далеко. Точнее, должна была догадаться, должна была сообразить, но... Не догадалась. Джорджиана не знала, что говорить дальше. Бетти задумчиво посмотрела на нее. Знаете, это было ужасно. Я никогда еще не чувствовала такого, когда разум отделяется от тела, мрачно сказала она. И Джарджана поморщившись, кивнула. После того, как слабости и тошнота прошли, Я ощутила изрядное воодушевление. И когда прибыла карета, я уже уверилась в том, что я настоящая фея. Нимфа. Да и Созберемилые пара Они мне очень помогли, хотя были вынуждены меня ловить, потому что я носилась по комнатам, заявляя, что творю волшебство. Джорджиана снова кивнула изо всех сил стараясь сохранить серьезное выражение лица. Домой я приехала уже совсем больная. Меня даже сташнило на бабушкиного день джен джен монт терьера. Дюрчана испугалась, что сейчас рассмеётся и скорбить чувства Бетти. К её облегчению Бетти рассмеялась первой. "Простите меня, Бетти, я понимаю, что смешного тут мало", сказала Дюрчана, пытаясь взять себя в руки. "Нет, нет", добродушно возразила Бетти, "Это и вправду очень смешно". Когда всё случилось, бедняжка посмотрел на меня, развернулся И его тоже стошнило. Прямо на коврик. Девушки тихо захихикали, но потом Джорджиана вновь погрустнела. Я забыла, что мы условились встретиться Бетти. Я забыла о том, что обещала вам. А потом, вместо того, чтобы должным образом извиниться, ужасно волна грубила. Я знаю, что вы всегда стремитесь прощать людей. Однако мое поведение было поистине непростительным. И никто не осудит вас, если вы решите больше никогда со мной не разговаривать. Но если вы позволите, я искуплю свою вину. Вздохнув, Бетти наклонилась к Джорджиане и погладила ее по руке. Не могу сказать, что я уже обо всем забыла, потому что я не забыла. Но хоть я все и помню, сегодня у меня нет никаких сил злиться. Думаю, вам повезло, что этой ночью я глаз не сомкнула. Но, думаю, я могу дать вам ещё один шанс. И к тому же мне ещё никто не дарил собачьих роз. На душе у Джорджаны стало чуть легче. Доброта Бэтт действовала на неё словно целебный бальзам. Хотя Джорджана и понимала, что не заслуживает её. Спасибо, Бэтт. От всей души спасибо. Простите, что так вышло с Фрэнсис. Она совершила отвратительный поступок. Хотя нет смысла притворяться, что виновата была лишь она. Я повела себя так же отвратительно. Господи, как бы мне хотелось повернуть время назад и остаться дома. Не ездить на этот проклятый бал. Это был сущий кошмар с первой минуты и до последней. Она Она иногда такая дрянь. Правда, спросила Батти. То с каким трудом она подыскала бранное слово для человека, по сути отравившего её, заставила Джорджано испытать сильнейший приступ нежности. Ну что же? Как и я, горько заметила она. Батти улыбнулась. Могу я полюбопытствовать, что за кошмарные события испортили вам остаток вечера? Джорджано хотела вновь уйти от ответа. Говорить о себе здесь и сейчас казалось неправильным. Но добрые глаза Бетти, уютный сад или, может быть, внезапное осознание того факта, что Бетти и её бабушка не собираются бежать к констеблю и обвинять Джорджано в попытке убийства, действовали столь миротворяюще, что она сама не заметила, как принялась рассказывать. Бетти оказалась достойной слушательницей и ахала во всех нужных местах. Особенно когда Джорджана добралась до поцелуя с Томасом. Правда, эту сцену она пересказала в самых общих чертах, опасаясь, как бы душевное потрясение не отправила мисс Волтерс обратно в постель. Джорджана намеренно опустила подробности того, что произошло между Фрэнсис и Джерримаем, и немного замялась, дойдя до своей встречи с ним в оранжерее. Подозреваю, никто из гостей не поверил бы мне, но я зашла туда в поисках Софии. Я не договаривалась с ним о встрече или о чем то в этом роде. Он был настолько пьян, Бетти, настолько, что ж, скажем так, на него выпитое подействовало иначе, чем на вас. Он бы не отпустил меня. Черчанок коснулась рукой запястья, хотя следов уже не было заметно. Он поцеловал меня и пытался. Думаю, он зашёл бы гораздо дальше, если бы ему не помешали. В горле Джорджаны стоял огромный удушающий ком, но она всё же не стала плакать. О, Джорджана, какой ужас! Он скотина, просто скотина, пробормотала поражённая Бетти. Будь я В общем, будь я мужчиной, я бы заколола его. Джорджина слабо рассмеялась. Прямо-таки закололи бы Бетти. Ну, нет, наверное, не заколола бы. Потому что в тюрьму мне не очень-то хочется. Бабушка говорит, там дают мыться лишь раз в месяц, да и то без мыла. Но ей-богу, я бы ему точно высказала всё, что о нём думаю. Вот в этом я не сомневаюсь. Облегнётся Чжана. Она поняла, почему ей нравится Бетти. С ней ни о чем не@", нужно волноваться. На неё не надо постоянно производить впечатление. И почувствовала себя дурным человеком. Но с другой стороны, может быть, это и хорошо, когда тебе так спокойно рядом с кем-то. Может быть, это означает, что рядом с тобой настоящий друг. Честно говоря, Батти, я пребываю в полной растерянности относительно того, что мне теперь делать. Думаю, если вы любезно позволите мне дать небольшой совет. Думаю, честность лучшая политика, Мисс Эллерс. Расскажите мистеру Хаксли, как всё было на самом деле. Расскажите ему о своих чувствах. Продолжать ли дружбу с мисс Кэмбл решать только вам. Хотя должна признаться, будь моя воля. Я бы отправила её в тюрьму, без мыла и без друзей. Выполив это, Бетти замолчала и задумалась. Хотя нет. Это, наверное, слишком жестоко. Пусть у неё будет парочка подруг-преступниц в заключении, ведь, как я понимаю, заводят друзей на всю жизнь. Так что ей будет приятно, вы совершенно правы, Бетти». Перебила Джорджана, пока Бетти не увлеклась. Я должна всё исправить. Остаётся лишь надеяться, что я не испортила всё окончательно. И не останусь здесь совсем без друзей. Бетти снова погладила её по руке и улыбнулась. Ну, как бы всё ни обернулось, у вас есть я, Джорджиана. Может быть, я не такая забавная, как остальные. Зато хорошо играю в карты. И пока ещё ни одна партия в мушку у меня не завершалась визитом доктора. Когда Джорджана вернулась домой, был почти полдень. Небо еще недавно ясное, затянули облака. Начал накрапывать дождь. Согнувшись в три погибели, чтобы не промокнуть, Джорджиана бросилась к двери. Она не успела взяться за ручку, как дверь открыли изнутри. На пороге, прощаясь с хозяевами, стояла разодетая Франсис. Повернувшись, она одарила Джорджиану ослепительной улыбкой. Ответом был полный недоумения взгляд. "Фрэнсис, ты Меня не было дома, но если ты хочешь поговорить, «О, не беспокойся, Джордж. Я чудесно проболтала все утро. «Язык уже еле шевелится. Оступаю тебе место." Кивнув Джорджани на прощание, улыбаясь все так же пугающе безмятежно, Фрэнсис неспешно направилась прочь по садовой дорожке. Карета мисс Кэмбл подъехала секунда в секунду. Окончательно сбитая с толку словами Фрэнсис, Джорджана поспешила зайти в дом. Она сняла шляпку, начала стягивать перчатки. Миссис Бёртон, я в комнатах кто-то прокашлялся. Повернувшись на звук, потрясённая Джорджана чуть не уронила перчатки на пол. В дверном проёме виднелась миссис Бёртон не вовкозастывшей обеденного стола. А за столом, уставившись на Джорджану, сидели с прямыми спинами и нетронутыми чашками чая никто иные, как ее отец и мать. "Но вы что вы здесь делаете?" На миг Джорджане показалось, что время остановилось. Она никак не могла уяснить, что здесь понадобилось ее родителям. Она давно перестала даже вспоминать о них. То, что они расположились за тем самым столом, за которым она завтракала вот уже три месяца, казалось бессмыслицей. "Джорджана, твои родители собрались в Лондон, чтобы уладить кое-какие дела. Вот я и написала им", пояснила Миссис Бертон, скручивая в руках салфетку. "Попросила навестить тебя, ведь я видела, как ты скучаешь". И они решили сделать остановку в пути. И вот они здесь. Мистер Эллерс, весь в коричневом, с аккуратными усами в тон, выглядел грозно. У миссис Эллерс Джорджиана подозревала, что именно так она сама будет выглядеть в двадцать пять. В безупречной причёске серебрились новые седые волоски, а на лице застыло крайне измождённое выражение. Даже если морской воздух и пошёл ей на пользу, никаких признаков улучшения настроения на её бледном лице заметно не было. "Да, и вот мы здесь", процедил сквозь зубы отец. "Я не понимаю. Фрэнсис была здесь. И вы, на твоём месте, я бы придержал язык", отрезал отец. Джорджана отшатнулась чуть ли не на фут. «Сядь!» Джорджана повиновалась, чувствуя, как в желудке набухает страшная тяжесть, способная утянуть её сквозь щель между досками пола. Твоя подруга Мисс Кэмбол только что сообщила нам о твоём абсолютно неприемлемом поведении. Она рассказала, что ты была вовлечена. Вовлечена? От ярости отец с трудом выговаривал слова. Вовлечена во что? Полушепотом спросила Джорджана судорожно пытаясь понять, что происходит. Вне всякого сомнения. В последнее время она была вовлечена во множество занятий, которые ее родные никак не могли одобрить. Но неужели Фрэнсис стала бы приезжать к Бёртонам, чтобы поболтать с ее родителями, о ее пьянстве? Тем более, что именно Фрэнсис обычно и разливала спиртное по бокалам. "Ты была вовлечена в связь Джорджана", вскричала мать, скривившись на роковом слове. От изумления Джорджана на мгновение лишилась дара речи. Последним, что она ожидала услышать от миссис Эллерс после столь долгой разлуки. Были крики про связь. Ещё никогда на её памяти родители не выражали свои чувства так бурно. Джорджана бросила испуганный взгляд на миссис Бёртон, но та отвела глаза. "Ни в какую связь я не была вовлечена", выкрикнула, распаляясь Джорджана. Мать заразила её своим гневом. Мисс Кембл была весьма удручена и долго не могла решить, рассказывать нам всё или не рассказывать. И должен признаться, я благодарю Бога за её откровенность. Отец хлопнул рукой по столу так, что чашки испуганно задребезжали. Ты отбилась от рук Джорджиана, И мы положим этому конец. Я не понимаю. Джорджиана переводила умоляющий взгляд с отца на мать. "В чем именно меня обвиняют?" Мисс Кембл рассказала, что ты забавлялась с мужчиной, тихо проговорила миссис Бертон. "Ты врала нам, Джорджиана. Врала мне о том, что на праздниках за вами приглядывают. Врала о том, куда ты ездишь. Притворялась, что к Кемблам" она на самом деле ездила к девчонке Вудли и ее дружку. В голосе тёти звучало обвинение. Джорджана почувствовала, как маленький кусочек откололся от ее сердца. Миссис Бертон, пожалуйста, я уверяю, хватит. Ни слова больше, отрезала мать. Мисс Кэмбл сказала, что должна была обручиться с мистером Расселом. Подумать только, как ты могла так поступить с той, кого называла своей подругой. Она сказала, ты заигрывала с ним, вела себя совершенно неприлично и вы с ним, господи, Джорджиана. Ты навлекла позор на всех нас. Джорджиана все еще пыталась осмыслить услышанное. Заигрывала с Джерримаем? Спала с Джерримаем? Что могло подвигнуть Фрэнсис на такие выдумки? с мистером Расселом? Девушка повернулась к тете. Миссис Бертон. Прошу вас, я признаю, что проводила время в обществе, которое вы, возможно, не одобрили бы. И Я действительно бывала на праздниках, где гости развлекались несколько неподобающим образом, но я никогда не вступала с мистером Расселом в такие отношения. И не отырайся, Джорджиана, строго прервал её мистер Эллерс. Мисс Кэмбл рассказала, что ты уединилась с ним в каком-то коттедже, где за вами никто не присматривал, потому что её родители были в отъезде. Она была уверена, что твоей тёте об этом известно. Она утверждает, ты более чем ясно дала ей понять, что поднялась с мистером Расселом наверх и совершила с ним нечто отвратительное. В коттедже Это была Фрэнсис, отец. Это была Фрэнсис. Я нисколько не удивилась бы, пожелая она сохранить это в тайне, но зачем обвинять в этом меня? Она сказала, что пыталась помочь тебе. Даже пыталась простить тебя, на то, что ты совершила, неопростительно, Джорджиана, покачав головой, заявила мать. Она утверждает, что видела, как прошлой ночью ты целовалась с этим мистером Расселом. И это после всего, что она для тебя сделала. Джорджиана. Она сказала, что ты пыталась навредить Мэйс Волтерс. Печально добавила миссис Бёртон. Она сказала, что ты что-то подлила ей в стакан. Просто по злобе. Мать говорила что-то ещё, но Джорджиана я её не слышала. Странный звон в ушах заглушил все звуки. Всё внезапно прояснилось. Ну, конечно, конечно. Это Фрэнсис была в оранжерее. Она видела, что Джерримай делал с Джорджаной. Видела, как он грубо хватал её, как тесно прижимался к ней в жаркой полутьме. И истолковала это по-своему. Как бы зла ни была сейчас Джорджана, она могла понять подругу. И не могла не отдать ей должное. Сама она ни за что не сумела бы измыслить столь изъянный месть. Я не буду винить свою сестру, сухо сказала миссис Сэлэрс. Я никогда бы не подумала, что ты на такое способна, Джорджиана. Иначе я приложила бы все старания, чтобы оградить тебя от беды. Но я надеюсь, еще не все потеряно. Собирайся немедленно. Уверен, орден Святой Луки приютит тебя, пока мы не придумаем, что делать дальше. Орден Святой Луки. Это подозрительно походило на монастырь. И этот факт не под силу было заглушить никакому шуму в голове. "Нет", тихо сказала Джорджана. Отец покачал головой. «Все уже решено". "Нет, нет. Я не поеду, отец. Я виновата в том, что была недальновидна. Я виновата в том, что врала. Я врала вам, тетя. И мне невыносимо стыдно. Вы не заслужили такого, но Во всём остальном я невиновна. Я не занималась прелюбодейством. Я не подливала яд Бетти Уолтерс. Даже Бетти в это не верит. Я только что говорила с ней, и она была сама доброта. И вы никуда меня не отошлёте, я не позволю. Может быть, обратилась миссис с Бертон к сестре сдавленным от слёз голосом. Может быть, стоит дать Джорджиане ещё один шанс. Нет. Миссис Эллерс встала из-за стола. От твоей репутации ничего не осталось, Джорджиана. И нашу репутацию постигнет та же судьба. Мы должны действовать в интересах семьи. Что нам с тобой теперь делать? Как мы будем выдавать тебя замуж? Кто захочет взять тебя в жены? Ах, откуда же мне знать? как безумная выкрикнула Джорджиана, вскакивая со стула. Теперь она сравнялась с матерью и ростом и яростью. Раньше вы что-то не стремились уделять мне внимания. К чему теперь эти хлопоты? Нельзя пренебрегать дочерью, пока она ведёт себя тише воды, ниже травы и слушается вас беспрекословно. И начинать изображать из себя родителей, стоит ей начать наконец жить своей жизнью. Если вы хотите лишь оправдания своих инвестиций, почему бы не отвезти меня в порт и не продать заезжему пирату? Пираты, наверняка, имеют не меньше пяти тысяч годового дохода, пусть и добытого грабежами. Здесь не над чем смеяться, Джорджана. Мистер Эйлер поднялся со своего места, и теперь все они стояли вокруг стола. Сейчас ты поедешь с нами и без глупостей. Куда это ты собралась? Но Джорджиана уже не была в столовой. Было ясно, что никакие её слова не убедят родителей. Да ей уже и не хотелось ни в чём их убеждать. Лишь одно её печалило лицо миссис Бёртон в момент её побега. Тётя была единственной в комнате, кто заслуживал извинений и правды. Следовало торопиться, но о карете, разумеется, не могло быть и речи. Джорджиана лихорадочно думала, куда ей направиться, и перед глазами возник дом Бетти. Ничего что до него самое меньшее 8 миль по сельской местности. Бетти знает, как всё было на самом деле. Она поможет Джорджану восстановить её доброе имя. У Бетти можно спрятаться. Даже если миссис Бертон сразу же направит родителей к Уолтерсам, им придётся выслушать Джорджану, да и Бетти будет рядом. И тогда они, может быть, начнут что-то понимать. Дождь лил всё сильнее, но выбора у Джорджаны не было. Пригнув голову, она побежала к дому Волтерсов, не жалея усталых ног.